Потери. Теплые лучи солнца падали на лицо. Проснувшись, Сунжу подумала. Через неделю Чэнжу исполнится 17. Ее дочь родилась в лучшее время года. Сунжу была ужасно рада увидеть цифру 1966 на большом календаре после Нового года. Оставалось подождать только год. Настроение у Сунжу Было замечательным. Душа пела, как канарейка весной. Она ходила по гостиной и несколько раз выглянула в окно, чтобы посмотреть на сад. В теле пружинила беспокойная энергия. Она решила, что ей не помешает прогуляться, насладиться солнцем, легким ветерком и запахами весны. Заодно можно купить новое платье она сошла с автобуса на остановке у дворца Токсугун и прогулялась, глядя на деревья со свежей зелёной листвой. Под ярким солнцем мостовая оказалась на несколько оттенков светлее. Пройдя мимо городской ратуши, она направилась в Мюндон. Похоже, половине городского населения пришла в голову та же мысль. В магазине «Мидопа» Она наткнулась на черно белый европейский костюм в клетку с черной отделкой на воротнике и манжетах. Но ее сердце упало, когда она увидела ценник. Уж лучше она потратит эти деньги на свою дочь. Она вышла из магазина и пошла дальше по улице вдоль модных бутиков. На витринах красовались фотографии Твиги с обложек модных журналов и мимо Сунжу шли молодые женщины в коротких юбках и в чулках в сеточку. Каблуки ее туфель ритмично стучали по асфальту. Подол юбки приятно касался колен. Из кофейни пахло импортным кофе, который считался теперь более модным, чем чай. «Младшая тетушка!» Сунжу застыла. Обернувшись, она увидела чинвон из Маари. Они одновременно схватили друг друга за руки. Младшая тетушка, я так и думала, что это ты. Как у тебя дела? Глаза Чинвон сияли, а на лице расцвела улыбка. У меня все хорошо, как ты выросла. Сунжу оглядела Чинвон сверху вниз. Та и впрямь заметно подросла. Ей было 39, так что Чинвон сейчас должно быть 32. Чинвон была одета в простое светло-голубое хлопковое платье. На лице не было косметики. В ней не проглядывала и следа той девочки, которая хотела синюю бархатную юбку. Сунжу отвела Чинвон к стене каменного здания, подальше от потока пешеходов. «Какими судьбами ты в Сеуле?» «Приехала в гости к подруге». «У меня ежегодный отпуск». Я оставила детей со свекровью. Все трое требуют сувенира из Мюндона каждый раз, когда я приезжаю в Сеул. Мне так повезло тебя встретить. Ты ведь с ним?» Сунжу хотелось сказать ей «помедленнее, Чинвон». «Нет, он умер в 52-м». Ох, Чинвон выглядела расстроенной. «Мне так жаль». После короткой паузы она спросила. «Чем ты теперь занимаешься?» Сейчас почти ничем. Но раньше я работала на одну бизнес-леди. Затем Сонджу спросила: "Как Чинджу? На следующей неделе ей исполнится 17". Мгновение Чинвон испытывающе смотрела на Сонджу, потом взяла ее под руку. "Где ты живешь, тётушка? Давай поедем к тебе". "Конечно", Сонджу рассмеялась. Чинвон совсем не изменилась. Возьмем такси». На заднем сиденье такси Чинвон сидела нехарактерно тихо и неподвижно. Она сказала, «Я часто о тебе думала. Не могу поверить, что прошло 14 лет с нашей последней встречи». «Да». Сунжо погладила ее по руке, суставы которой теперь слегка выпирали. Сказала, «Я тоже постоянно вспоминаю семью второго дома». Она хотела снова спросить про Чинжу, но, видя, что взгляд Чинвон блуждает по улицам снаружи, решила подождать. Чинвон все таки на отдыхе, а вокруг было множество интересных вещей. В саду у дома Сунжу Чинвон улыбнулась. все той же радостной улыбкой, не изменившейся с ее юности. «Я знала, что ты будешь делать все по-своему». Вступив в гостиную, она заметила. «Американская мебель, значит? Тебе очень идет этот западный стиль, тётушка». Она повернулась вокруг своей оси, изучая комнату. Подошла к дивану. «Ты до сих пор подписана на журнал «Лайф»?» «Садись за стол, я сделаю нам чай». Сунжу ушла на кухню, чтобы вскипятить воду. Чинвон сказала из гостиной. «Знаешь?» Младший дядюшка с женой живут в Сеуле. Мне надо бы навестить их, пока я здесь. Хотя, если честно, мне этого совсем не хочется. Значит, ее дочь все это время жила в Сиуле, но имя Чинжу не появлялось ни в одном из школьных списков: ни начальной школы, ни средней, ни старшей три года спустя. Что там говорила Чинвон? Ах да! о том, что ей не слишком хочется идти в гости к бывшему мужу Сунжу. Сунжу принесла в гостиную чай, пытаясь не выдавать свою нервозность. «Почему не хочется?» — спросила она. «Из-за его жены. И его самого тоже. Я не...» Чонвон слегка наклонила голову. «Старая привычка, означавшая, что она испытывает отвращение». Сунжу решила оставить эту тему. Сидя напротив Чинвон, она сказала, «А теперь, пожалуйста, расскажи мне, как там моя дочь?» Она глотнула чаю и поставила чашку на стол. Внезапно глаза Чинвон наполнились слезами. «Ох, тётушка!» Сунжо схватила Чинвон за руку и прошептала, «Что случилось, Чинжо?» Чинжо заболела через несколько месяцев после твоего отъезда. Сунджу сжала ее руку и встряхнула ее. Чашка звякнула, об блюдце. Что случилось с моей дочерью? Чинвон помогла удержать обе чашки, чтобы они не упали, и сделала глубокий вдох. Она умерла в апреле того же года, когда ты уехала. Слабым голосом она добавила. «Мне жаль, что ты не знала». «Что ты сказала? Моя Чэнжу умерла?» «Нет». Что-то внутри Сонжу с грохотом рухнуло. Она не могла понять, что Чинвон говорит. «Я ждала 14 лет. Ты сказала, Чэнжу мертва?» «Нет». Она тряхнула головой, затем ее мысли немного прояснились. «Она не мертва». Я видела ее из окна поезда. Я видела ее на каштановом дереве. Когда ей было пять, она не могла умереть в четыре года. Тетушка, ты, должно быть, видела Чинжин. Ей нравилось играть на том дереве. Это не могла быть Чинжо. Нет, нет. Вскочив со стула, Сунжо бросилась в спальню. Вернулась со шкатулками, где лежали письма к Чинжу и швырнула их на пол. Она принесла ее шкатулки. Письма высыпались одно за другим. «Смотри, я писала ей все эти годы. Ждала ее. Чинвон торопливо слезла со стула, чуть не споткнувшись, встала на колени и принялась собирать письма обратно в шкатулки. Она складывала их в аккуратные ступки, как будто это могло что-то исправить. «В течение восьми лет...» Слова рвались из груди потоком. «Я ездила на экспресс-поезде каждое воскресенье, чтобы взглянуть на нее. Она не может быть мертва. Я не верю. Я ждала. Я ждала!» Издав долгий скорбный крик, она осела на пол, рыдая. «Я ждала четырнадцать лет», — сказала она. «Пожалуйста», — умоляла она, — Услышь меня, мир, кто-нибудь, кто угодно. Чинвон плакала, закрыв лицо руками. Они рыдали вместе, пока у них не закончились силы и слезы. Затем взглянули друг на друга. Лицо у Чинвон было красным и мокрым, но во взгляде читалась мягкость. И это Чинвон, которую никогда не видели плачущей в Мааре, даже после ухода ее матери. «Тетушка, мы хорошо заботились о Чинжу. Вторая тетушка и бабушка водили ее к врачам каждый день», — сказала Чинвон, Но Сунжу не желала слышать подробности. «Не сейчас и не завтра, а лучше никогда». Она обмякла, чувствуя себя полностью опустошенной. «Может, тебе прилечь, тетушка?» «Да, отведи меня в кровать, пожалуйста». Чинвон помогла ей встать, поддерживая за талию, и отвела в кровать. Затем принесла стул из гостиной и села рядом с Сунжу. Сунжу закрыла глаза. Она не хотела ничего видеть, не хотела ничего слышать, не хотела говорить. Ей нечего было сказать. Она потеряла Кунгу, она потеряла свою семью, она потеряла Мису и даже Мисс им. И своего второго ребенка, которого оставила на склоне холма перед верандой второго дома. А теперь и Чинжо. Всех, кто был ей дорог, мир у нее отбирал. На самом деле ее первая потеря случилась еще раньше, когда она поняла, что мать никогда не полюбит ее так, как другие матери любят своих детей. Когда она пошла в школу из-за Японии, она лишилась своей страны, а позже нация страдала от войны и бедствий. Корея, как и она сама, не могла диктовать свою судьбу. Под властью Лисенмана и военного режима была потеряна свобода слова. Разум Сунжо лихорадила. Она подумала, что, должно быть, родилась не в том десятилетии и не в той семье. Когда она открыла глаза, дочь смотрела на нее с портрета на стене: « Ох, Ченджу, почему ты умерла? Я даже не смогла утешить тебя когда- ты заболела. Мне так жаль. Сунжу отвернулась от стены: Чинвон, ты не могла бы снять портрет Чинжу и положить его в нижний ящик комода. Чинвон сняла его, но заколебалась. «Не могу на него смотреть», — пояснила Сунжу. Чинвон быстро убрала портрет с глаз долой и села обратно на стул. Сунжу посмотрела на нее. У Чинвон был такой же острый подбородок, как у Чинжу. «Не могла бы ты остаться со мной? Не думаю, что мне стоит сегодня быть одной». «Конечно, младшая тетушка. Я позвоню подруге и скажу ей меня не ждать». Сунжу слышала приглушенный шепот Чинвон, пока та говорила по телефону, после чего Чинвон вернулась в комнату и села на место. Сунжу продолжала смотреть в потолок, говоря себе, что нужно позвонить госпоже Чхо. Молчание затягивалось. «Прошло еще пять минут, может, десять». Вяло повернув голову, она попросила. «Расскажи мне, как поживает Чина. Она была таким чувствительным ребёнком?» Чинвон прочистила горло. Семья второго дядюшки переехала в Сеул три года назад, как раз когда Чина поступила в колледж на факультет изящных искусств. «Искусств, значит?» «Продолжай говорить». «Не думай», — велела Сунжу себе. «Расскажи мне о своем муже. Как вы познакомились?» Он приехал однажды навестить своего друга, нового учителя в Мааре. Нас представили друг другу. Чинвон наклонилась ближе. «Тётушка, может, ты чего-нибудь хочешь? Воды, чаю?» «Нет, спасибо. Значит, ты вышла замуж за того, кого выбрала сама, как и говорила в детстве?» «Да, это было гораздо легче, чем я ожидала. Когда я рассказала о семье, что хочу за него замуж, Они даже не спорили. Думаю, после твоего ухода дедушка с бабушкой кое-что поняли. Бабушка сказала мне, что договорной брак не для всех. Это меня тогда потрясло. Сунжу вспомнила тот день, когда бывшая свекровь призналась, что ей нравится беседовать с Сунжу. Она долго молчала. Тетушка. Чинвона беспокоенно смотрела на нее, наклонив голову в бок. «Ах да, твоя бабушка», — сказала Сунжу. «Она и правда бывает открыта к новым идеям. Расскажи мне о семье своего мужа». «Они владеют книжным магазином в Ясане». «Можешь представить меня в семье книголюбов? Я по-прежнему избегаю чтения при любой возможности». Сунжу слабо улыбнулась. «А дети? Сколько им?» «Девять, семь и четыре. У моего мужа нет братьев и сестер. «А вторая тётушка? Как она смогла присоединиться к мужу?» «Второго дядюшку повысили до президента банка в городе неподалеку от Маари через два года после твоего ухода. Он написал родителям, что болен и нуждается в заботе жены. Бабушка была в шоке». Чинвун улыбнулась. Ты ведь ее знаешь. Она была в ужасе от перспективы потерять еще одного сына. Она сказала второй тетушке собирать вещи и немедленно отправляться к мужу. Та уехала через два дня, забрав с собой младших детей. У нее родился еще один ребенок после твоего отъезда. Еще одна девочка. Она оставила двух старших детей с бабушкой, чтобы семья не потеряла лицо, и люди не думали, что они бросают стареющих родителей. Чина и Чхул Джин очень плакали, когда их мать уехала, особенно Чина. Она скучала по матери каждый день. Представив Чинжу, которая скучала по ней каждый день, Сунжу испытала резкую боль в животе. Подтянув колени к груди, Она задержала дыхание, пока боль не прошла. Чинвон спросила. «Всё в порядке?» «Да, все нормально. Продолжай». Дедушка скончался в 58-м. Вторая тетушка приезжала за ним поухаживать, когда болезнь стала серьезной. «Твой дедушка был ко мне очень добр», — сказала Сунжу. Чинвон отвела взгляд. «Без него в доме все совсем не так». Какие цветы растут на холме перед верандой? Сунжу часто представляла цветы там, где был похоронен ее второй ребёнок. Чинвон на мгновение наклонила голову. «Понятия не имею. Я никогда не интересовалась этим». Она подошла к окну и выглянула в сад. «Чина постоянно говорит о тебе. Она тебя не забыла». «Может, она захочет меня навестить?» — спросила Сунжу. Я спрошу. Вечером Сунджу позвонила госпоже Чхо и сообщила ей новости о Чинжу. Через полчаса в дверь постучали. Сунжу села в кровати, слыша, как госпожа Чхо говорит: Вы, должно быть, ее племяннице. Спасибо, что побыли с ней в это нелегкое время. Госпожа Чхо вошла в спальню и села на стул рядом с кроватью. Не говоря ни слова, она держала Сунжу за руку, иногда прижимая ее к щеке. Они не говорили о Чинжу. Что тут было сказать? Сунжу посмотрела на Чинвон, стоявшую у стула, затем на госпожу Чхо. «Моя племянница ночует тут. Я рада. Я побуду здесь еще немного, потом вернусь утром». Когда госпожа Чхо приехала следующим утром, Чинвон ушла, бросив напоследок обеспокоенный взгляд на Сунжу. Госпожа Чхо села на диване рядом с Сунжу и наклонилась, чтобы убрать кудрявую прядь у нее со лба. «Я позвонила Кедже и Юнги. Одна из них скоро приедет». «Спасибо. Я плохо спала ночью, так что попробую поспать сейчас». Сунжу легла в кровать. Госпожа Чхо проследовала в спальню за ней. Сунжу посмотрела на нее беззащитно и доверчиво, как ребенок смотрит на мать. «Вы останетесь со мной?» спросила она, сама озадаченная этой потребностью разделить с кем-то горе. «Разумеется», — ответила госпожа Чхо. Сунжу уснула, чувствуя, как госпожа Чхо осторожно перебирает ей волосы. Во сне Сунжу в панике искала своих детей. Целый выводок. На большом пустом поле с дикими цветами. Но даже во сне она знала. На самом деле у нее только один ребенок. Она произнесла «Я вижу тебя». Как в игре, в которую они играли с дочерью перед ее отъездом из Маари. Проснувшись, она увидела рядом госпожу Чхо. Чинжу, правда мертва? Чэнвон сказала мне, но вы видели Чэнвон? Да, она была здесь, но ушла. Значит, это был не сон. Чэнжу и правда мертва. Ее дочь не приедет к ней. Для чего ей теперь жить? Она мысленно перебирала образы Чэнжу, какой представляла её в течение всех этих лет. Вначале — маленькое чудо с десятью пальчиками на ногах. Трёхлетняя малышка, разглядывающая цветок, первоклассница с чёлкой до бровей. Десятилетняя девочка, играющая в классике в белые школьные блузки с круглым узорчатым воротником и в короткой синей юбке. Девушка-подросток, с тяжёлой школьной сумкой, идущая с друзьями из школы в темно синей форме, с волосами, зачесанными набок. Серьезная старшеклассница, погруженная в чтение книги. Ее дочь не дожила даже до пяти. Сунжу уснула снова. Проснувшись, она увидела Кеджу, сидящую рядом с кроватью. «Как давно ты здесь? Надо было меня разбудить». Не очень давно, около часа. Госпожа Чхо сказала, что тебе нужно поспать. Мне так повезло встретить вас всех. Мы ведь семья, правда? Да, госпожа Йо, мы семья. Сунжу заплакала. Потом прекратила, отвернулась и расплакалась снова. Она подтянула одеяло повыше, чтобы вытереть слезы, скатившиеся на шею. В полдень госпожа Чхо вернулась и сообщила Киджи: Я пришла тебя сменить. У тебя, наверное, много работы в ресторане. Киджа поднялась с места. Госпожа Йо я принесла тебе еды. Она на кухне. Не забудь поесть. Я еще вернусь. Сунжу встала с кровати и поблагодарила Кеджу. Положив голову госпоже Чхо на плечо, она сказала. Чувствую себя пустой оболочкой. Но почему тогда мне так тяжело?» Госпожа Чхо уложила ее обратно в кровать. Она слышала, как звонил телефон. Несколько раз приходил почтальон. Она думала, что это ей приснилось, пока госпожа Чхо не сказала, что бывшие клиенты прислали ей цветы и что звонили господин Ким, председатель ПАК и профессор Син. Мелькнула мысль. Сунжу вскочила с кровати. От ярости у нее поднялась температура. «Он знал! Все эти 14 лет! И не сказал мне! Почему? Почему?» Кричала она. Госпожа Чхо спросила обеспокоенно. «Кто? Твой бывший муж?» «Да. Я ведь ее мать. Все эти годы я ждала и не знала». «Неужели ему правда нужно быть таким жестоким?» Сунжу рыдала, закрыв глаза рукой. «Я останусь сегодня на ночь», — сказала госпожа Чхо. На следующее утро Сунджу настояла, что она не больна и что госпоже Чхо стоит пойти домой. Оставшись одна, она бесцельно ходила по дому, не осознавая своих действий. Или сидела на диване часами, глядя на сад. Во сне она сказала Чинжу: Я думала, ты умерла. Но ее дочь только улыбнулась. Когда-то она слышала, что мертвые не разговаривают во сне. Еще две недели женщины ежедневно навещали ее. Госпожа Чхо сообщила, что пришли три письма от Чинвон. Сон-Джу сражалась с разъедающей ее изнутри мыслью. Если бы семья мужа связалась с ней, когда Ченжу заболела, она могла бы отвести ее к лучшим докторам и в лучшие больницы Сиула, и ее девочка могла бы выжить. Если бы ей сообщили о смерти Ченжу 14 лет назад, она могла бы прожить эти годы по-другому, Ей велели не выходить на связь с дочерью, и она чтила это соглашение. Но никто из них не связался с ней, когда Чинжу серьезно заболела и умерла. Они могли бы сообщить хотя бы ее родителям, но никто этого не сделал. Раскаленный добела гнев, кипел внутри. Какое-то время она смотрела на письма, которые написала для Чинжу, Чинвон сложила их аккуратными стопками на полу вдоль стены. Сунжу встала на колени, перевязала лентой 14 открыток на день рождения, сложила письма в шкатулке, завернула их в шарф и вернула в ящик комода, затем взяла портрет дочери, завернула в другой шарф и положила его поверх писем в ящик. Туда же отправилась детская платье Чинжу. После она открыла дверь в гостевую комнату и, стоя перед аркой, снова представила, как Чинжу танцует, поднимаясь на цыпочки и вытягивая над головой руки, вращаясь вокруг своей оси с улыбкой на лице. Сонжу тихо закрыла дверь. Она не хотела входить в эту комнату.